«Влад, я хотел бы с тобой встретиться». Звонок от отца раздался в конце рабочего дня, когда я как раз планировал отправиться к Эмме и Алисе. Зачем? Я и сам не знал. Как не придумала того, что поведаю им, когда приеду и скажу. «Вот он, я». Знал только, что лисенок обрадуется и наша встреча подарит ей восторг. А вот Эмма... Я сомневался, что она покажет радость от того, что я вновь нарисовался на пороге ее квартиры. Впрочем... Я верил, что Эмма не скривится и не закатит глаза с мыслью «опять он». «Пап, может, не сейчас?» – попытался я отмазаться от необходимости ехать к родителям. И «Именно сейчас. Я жду тебя через полчаса». Прекрасно. То есть выбора у меня вроде как не было. Я занят. Новая попытка не ломать свои планы и не переться к родным, которым в последнее время я был нужен чаще, чем сантехник в трубе, превратившийся в лейку, не возымела должного эффекта. «Это важнее всех твоих занятий и дел. Я жду», – отрезал отец и положил трубку. По Побарабанив пальцами по столу, я пораздумал, не стоит ли послать все к чертям. Но, кажется, по голосу отца можно было понять лишь одно – он чем-то обеспокоен. А значит, на сегодня запланированном визитом к Эми и Алисе можно распрощаться. «Признаться, ты меня удивил», – сказал я, садясь напротив отца. Он выглядел озадаченным. а взгляд, которым папа меня кинул, и вовсе заставил думать, что случился какой-нибудь местный конец света. «Я и сам себя удивил», — хмыкнул он. «Будешь пить? А есть повод!» Скинув бровь и улыбаясь с доли насмешки, я следил за тем, как станет вести себя папа. Он тоже ухмыльнулся и покачал головой. «Если и есть, то, надеюсь, самый приятный. Ленка, что ли, беременна? Но к чему все эти политесы? мелькнули в голове дурацкие мысли. «Озвучивать их я не стал, уж слишком глупыми они были». «Тогда говори», — просто сказал я, потирая подбородок. Вообще-то отец был не из тех, кто жаждал устроить подобное Реол Тайн из каких-то событий, так что я не понимал, какого черта вообще происходит. «Хорошо. Я хотел кое-что спросить», — сказал он, и бокал в его пальцах дрогнул. «Спрашивай», — кивнул в ответ, — «это будет касаться Эммы и Алисы». Я едва не взвыл, когда услышал озвученные имена. Кажется, я совершил какую-то грандиозную ошибку, когда предложил Эмис сыграть роль моей невесты. И еще больше лоханулся, приведя ее на день рождения отца. Потому что многие, мать их за ногу, вдруг решили, что они могут начать лезть в наши жизни. Причем с самой неожиданной стороны. Причем здесь они. Холодно процедил я, напрягшись и готовясь в любой момент встать и уйти. Я не хочу, чтобы ты на меня злился. мягко сказал отец. «Но и хочу кое-что прояснить». «Что именно?» «Алиса ведь твоя дочь». Прикрыв глаза, я цветасто выругался. Пока что мысленно, но до озвучивания этих эпитетов, вертевшихся в голове, было недалеко. «Нет, она не моя дочь, чего ты вообще это взял?» Один дьявол знал, чего мне стоило произнести эти слова спокойно. Эту мысль подкинула мне Лена», – начал отец. «Ну, конечно, мать ее, кто же еще мог это сделать?» «У Лены в последнее время пунктик», – мрачно сказал я в ответ. «Она жаждет меня пристроить в добрые руки». Вот и схватилась за эту мысль, что Алиса на меня похожа. Следовательно, Эмма может меня приютить и обогреть. Наши с отцом взгляды скрестились. Он нахмурился, а я метал молнии. Но после следующей фразы папа буквально охренел. Выудив конверт из папки, лежащей на столике, он положил его передо мной и сказал. «Алиса и Эмма были у меня в гостях». Девочка пила сок. Я отдал стакан на экспертизу. Она покажет, являюсь ли я дедом Лисы. У меня нет больше детей, кроме тебя. Мужского пола имею в виду. Вряд ли Лена была способна стать отцом. И если Алиса моя внучка, то ты ее отец. Папа сделал паузу, после чего кивнул на конверт и уточнил. Ты готов открыть его и понять одну важную вещь? Он вновь замолчал, и я за это время передумал тысячу мыслей. А папа в это время озвучил главный вопрос. Готов ли узнать, твой ли ребенок Алиса, или нет? Нет, я был не готов. Потому что такие дела вот так вот с ноги, которой кое-кто распахнул дверь в чужую жизнь секреты, не решались. Это я мог взять и возжелать сделать тест, если бы у меня был хоть какой-то повод усомниться в словах Эммы. Но никак не члены моей семьи. Злость усилилась. Видимо, по моему взгляду, отец понял, что именно я обо всем этом думаю. «Ты не имел права этого делать», – угрожающим тоном проговорил я, скользнув глазами по лежащему передо мной конверту. «Я знаю. Но с моей стороны есть только благие намерения. Если Алиса – моя внучка, я хочу принимать участие в ее воспитании. А ты спросил об этом ее, а лучше ее мать. Девочке у нас нравится. Она играла с Чарли, бегала по дому счастливая и довольная. И что? Это не повод делать подобные вещи за спинами едва знакомых тебе людей». «Я не сделаю ничего плохого, но, как уже сказал, хочу стать лисенку дедом, если она все же твоя дочь». Взяв конверт, я стал размышлять, что с ним делать. Правильнее всего, наверное, просто уничтожить, но предварительно позвонить в лабораторию поинтересоваться, с какого хрена они делают анализы, если вторая сторона не в курсе событий. А вдруг отец прав? Вдруг Алиса и впрямь родилась после моего непосредственного участия в процессе ее зачатия. Я вспомнил, как тварь-коллектор напал на Эму. А если бы они не погнушались, и на ее месте оказалась бы Лиса? Черт. Руки сами по себе сжались в кулаки. Мне плевать было бы в этот момент, какая степень родства у меня с Алисой. Глотку бы любому перегрыз, кто пожелал бы девочке зла. Но... Но если она все же моя дочь, я сделаю все, чтобы Эмма с Лисенком переехали в нормальные условия. Чтобы девочка получила отличное образование. И у меня уже не будет повода пытаться раз за разом сломить сопротивление Эммы. Просто потому, что я буду иметь на Алису точно такие же права. Прежде чем я открою этот конверт, я хочу получить от тебя заверение. Мрачно сказал я, принимая решение. Заверение в чем? откликнулся отец, на лице которого появилось выражение облегчения. «В том, что ты не станешь идти на пролом, если вдруг являешься дедом Алисы, не станешь нестись к ней с места в карьер, чтобы осчастливить новостями. В этом ты можешь быть уверен». «Хорошо». Я все же помедлил, прежде чем вскрыть конверт. Ощущение, что прямо сейчас моя жизнь может измениться на 180 градусов, било по нервам. Но я уже понимал. Я узнаю, что там в любом случае». Вынув из конверта листы, пробежал их глазами и застыл на месте. Проморгался и снова всмотрелся в строки. «Я так и знал», – выдохнул папа, и я поднял на него глаза. Алиса была его внучкой. И если у Лены вдруг не случилась амнезия, которая привела к тому, что сестра родила ребенка несколько лет назад, и об этом благополучно забыла, то лисенок оказалась моей дочерью. «Дочерью, мать-перемать! Как так вышло, что ты был не в курсе?» – нахмурился отец, забирая из моих рук результаты экспертизы. «Хороший вопрос. Представил женщину невестой, а на деле она оказалась матерью моего ребенка, от которого я тут открещивался, как черт от Ладана. Алиса пришла ко мне несколько дней назад», – проговорил тихо после небольшой паузы. «Пришла? Сама? Да. Дела?» «Именно так. Она говорила мне правду». Маленькая рыжая девчонка со смешной длинноногой куклой. Сказала, что я ее отец. Я посмотрел на папу, размышляя о том, стоит ли выкладывать всю правду. «Значит, ты все же знал», — вскинул он бровь. «Нет, я не помню, чтобы когда-либо спал с Эммой. Да и она отрицает, что Алиса моя дочь. Почему? Она же вроде как...» Он нахмурился пуще прежнего, я покачал головой. «Нет, не вроде как. Мы друг другу никто». «Ну, были до этого момента». Хмыкнув, я посмотрел на бумаги. «Так, и что ты собираешься делать теперь? Просто расскажешь все Эмме? Она тоже не помнит о вашей близости?» «Хм, хороший вопрос. И теперь, когда у меня в руках были доказательства того, что с Эммой я все же когда-то переспал, мне стало втройне интересно, при каких обстоятельствах и когда это произошло». «Да, я просто расскажу Эми и просто спрошу у неё, как мы так умудрились переспать, что оба этого не помним. Нет, я, конечно, никогда не получал жалоб от своих пасей после совместно проведенных ночей, но чтобы вот так, да беспамятства. Поднявшись, я забрал у отца документы и положил их в конверт. «Куда ты сейчас?» – встревожился он. «Пока домой. Сегодня уже не время для визитов. Я позвоню тебе сам», – сказал отцу и вышел из гостиной. «Да, прямо завтра вместо работы поеду к Эми и все выясню. И если она соврала мне о том, что ничего не знает о моем отцовстве, мне будет очень и очень интересно разузнать одну вещь. Что же эту женщину настолько отталкивало во мне, что она предпочла солгать и оставить Алису без отца, а меня без дочери?» «Мама, а можно я?» Алиса протянула руку к половнику, чтобы зачерпнуть из кастрюли смесь для блинчиков. Это было что-то вроде нашего личного ритуала. Вместе готовить, когда появлялась такая возможность. И сегодня был как раз тот самый случай. Только аккуратно, улыбнулась я. Не пролей на плиту и сама не обожгись. Я смотрела, как дочь аккуратно заливает в блиницу тесто, от усердия прикусив губой, сосредоточенно хмурясь. Теперь, когда я знала ее отца чуть лучше, чем в нашу первую встречу, ловила сама себя на том, что невольно подмечая, сколько много в ней было от Крамольского». Когда в дверь позвонили, я впервые за последнее время не испытала испуга. Недавний платеж должен был на некоторое время успокоить коллекторов, да и обещание Влада разобраться с этой проблемой почему-то внушало мне спокойствие. Хотя он, вероятно, уже успел о нем забыть. Заглянув в глазок, я невольно улыбнулась. Крамольский был легок на помине. Оправив платье, я открыла дверь и едва успел Влад поздороваться, как на звук его голоса маленьким ураганом в прихожую влетела Алиса. слегка растрепанная, со следами муки на лице, но бесконечно милая и трогательная. Я подняла взгляд на Крамольского и задалась вопросом. Неужели он может не захотеть быть ей отцом? Впрочем, как бы там ни было, а я должна была ему все рассказать. И оставалось только надеяться, что Влад воспримет это. Как? Я сама не могла сказать. Просто надеялась, что от таких новостей он не сбежит куда подальше, разбив лиси сердце. «Папа!» – воскликнула дочь восторженно – и в этот раз я не стала ее осаживать. Вместо этого с удивлением наблюдала за реакцией Влада. Она была какой-то иной. Сначала он вздрогнул, а потом сделал то, чего я совсем не ожидала. Раскрыл Алисе объятия. «Привет, лисенок!» Что-то в нем изменилось. Я видела это и почему-то испытывала тревогу. Как оказалось, не зря. «Как вы тут?» – спросил Крамольский, не сводя глаз с Алисы, словно изучал ее, словно примерял к чему-то. или кому-то. «Мы с мамой печем блинчики», — с гордостью сообщила Лиса, и я испуганно охнула, вспомнив о включенной плите. «Точнее, пекли», — заявила мрачно, снимая мгновением позже блиницу с огня. «С живописным черным углем вместо блина». «Прости, мамочка», — пробормотала Алиса, но я только рукой махнула. «Да бог с ним, сделаем новый». «Папа, ты будешь с нами завтракать?» — возрилась Алиса на Кромольского, с надеждой, от которой у меня защемило сердце. «Если твоя мама будет не против», — ответил он, чуть ли не впервые взглянув на меня за все то время, что находился здесь. «Но сначала я бы хотел с ней поговорить с глазу на глаз». «Опять эти взрослые секретики», — вздохнула Лиса, выразительно закатив глаза. «Именно так», — серьезно кивнул Влад. Найдешь чем себя занять пока что? А потом, если мама разрешит, я вас куда-нибудь свожу». «Да уж не маленькая», — фыркнула Алиса, удаляясь. «Я вдруг поняла, что почему-то нервничаю». Сцепив руки в замок, инстинктивно сжимала и разжимала их. Потом, когда молчание затянулось, собралась духом и призналась. «Я тоже хотела с тобой поговорить кое о чем». Скинув бровь, Влад оперся плечом о косяк двери и предложил. «Говори. Сначала ты». Он усмехнулся, но как-то устало. Потом, потерев затылок, сказал то, что заставило меня мигом похолодеть. «Я все знаю, Эмма». «Знаешь что?» Голос предательски дрогнул. Я понимала, к чему он ведет, но не могла найти объяснения той уверенности, с которой Кромольский говорил. Неужели он меня вспомнил? Алиса действительно моя дочь, произнес он веско, а потом, сократив расстояние между нами, подошел так близко, что я невольно отступила, оказавшись прижатой к подоконнику. Но не собиралась позволять себя деморализовать. С чего ты взял? – спросила, вздернув подбородок и глядя Владу прямо в лицо. У меня есть. «Неопровержимые доказательства, скажем так, и очень много вопросов к тебе». «Неопровержимые доказательства? Что он, черт его возьми, имел в виду?» «Поясни», — попросил отрывисто. «Тест ДНК», — откликнулся Крамольский кратко и возрился на меня в ожидании реакции. «Я же в этот момент испытывала столько всего, что от этого бурлящего коктейля готова была взорваться. Какой к черту тест ДНК? Какой он имел право делать подобное за моей спиной?» «Как ты посмел!» – процедила я сквозь зубы. «Кто дал тебе право так поступать? А кто дал тебе право скрывать от меня дочь?» Между нами словно пламя полыхнуло, сотканное из гнева и возмущения. «Я собиралась рассказать, а вот ты поступил как... как...» Задыхаясь от злости, я не могла подобрать слова. В итоге выплюнула первое, что пришло на ум. «Как бессовестная свинья!» «Это не я!» – парировал он холодно. «Тест сделал мой отец, но сути дела это не меняет. Тебе придется многое мне объяснить». «Объяснить тебе?» – усмехнулась я в ответ. Человеку, который даже не помнит, с кем он спал, удар попал в цель. Серые глаза угрожающе сузились, затем Влад смешливо заметил. «Так дело в ущемленной гордости?» «Нет», – отрезала я. «Дело в том, что я не собиралась с порога признаваться незнакомому человеку в таких вещах. А когда собиралась?» С того света, когда эти твои коллекторы оставили бы Алису сиротой? Мы как-то и без тебя жили все эти годы, не умерли, окончательно разозлилась я. Ну а теперь будете жить со мной, парировал он невозмутимо. А ты, я смотрю, уже все решил, а мое мнение тебя, видимо, не волнует? На скулах Крамольского заиграли желовки. Казалось, он готов сорваться, но в итоге все же сделал глубокий вдох и отчеканил. «Мы и дальше будем ссориться или поговорим спокойно и все выясним?» «Ты уже и так все выяснил, без моего ведома». Не удержалась я от того, чтобы съязвить. «Еще не все. Например, мне очень интересно, почему я узнаю о своем отцовстве спустя столько лет. Я был так плох в ту ночь?» Не сдерживаясь, я фыркнула. «Мужчины. Был ли он тогда плох? Вот что его сейчас волновало». «Трудно сказать», — ответила задумчиво, в губы. «Я помню о нашей близости немногим больше твоего». «Но ты вспомнила меня, когда увидела». «Именно когда увидела». «И отвечая на твой вопрос, я не могла тебе ничего сказать о ребенке просто потому, что знать не знала, кто ты такой». «В постели мы обошлись без имен. Он потер переносицу. Видимо, переваривал тот факт, что тоже не стал для меня незабываемым любовником. От этой мысли я испытала некоторое мстительное удовлетворение. «Но ты видела меня на обложке журнала», наконец заметил Крамольский, и я подёрнула плечами в ответ. Только недавно, когда подруга притащила мне этот журнал. Не поверишь, но обычно я не слежу за светской жизнью бизнесменов и прочей богемы. Что ты помнишь о той ночи? Хороший вопрос. И вряд ли ему понравится ответ. Я уже сказала, не так уж много. В тот вечер я узнала, что мой парень мне изменил. В итоге пошла в клуб, выпила там лишнего и по дуре решила подцепить кого-нибудь в отместку. И повезло именно мне, мрачно заметил Крамольский. «Как приятно, что ты осознаешь свою удачу», — Ядовито улыбнулась я. «Чтобы осознать ее в полной мере, боюсь, мне придется несколько освежить память». С этими словами Влад приблизил свое лицо к моему, и его горячее дыхание коснулось моей кожи. А потом он накрыл мои губы своими. Властно, требовательно, почти жестко. Оказавшись застанной врасплох, под его натиском я приоткрыла рот, позволив языку Влада по-хозяйски ворваться внутрь. На задворках сознания мелькнула мысль, что нужно его оттолкнуть. Какого черта он творил все, что хотел со мной и моей жизнью? Но сил отстраниться почему-то не нашлось. Все тело от его прикосновения словно бы превратилось в раскаленный и покорный воск. Я смогла скинуть с себя это ощущение только с глотком свежего воздуха. Выскользнув из крепких объятий, насмешливо уточнила. «Ну что, помогло?» «Возможно», – протянул он задумчиво. «Но я бы еще повторил». «Забудь об этом!» – пресекла я его грандиозные планы. И испытала странную помесь в возмущении надежды, когда услышала в ответ. «Это мы еще посмотрим. В твоей жизни теперь все изменится, Эмма, и тебе придется с этим смириться».